Линия, недоступная прямому прослушиванию. Этот разговор состоялся в пятницу 17 сентября, после описанных выше событий между Эвменархом, руководителем Организации равновесия А, и Декархом, одним из начальников служб организации, а именно службы контрразведки. Разумеется, эта служба была глубоко законспирирована и защищена от волевого программирования родственных равновесий структур – а система компьютерной связи между Эвминархом и руководителями подчиненных ему служб естественно предохранялась от прослушивания особыми методами модем-кодирования и опознавания. Подключиться к линии связи Эвминарха было невозможно. Во всяком случае, с помощью аппаратуры, известной ученым, конструктором и экспертам равновесия. «Хвала равновесию!» – услышал Эвминарх слегка гортанный голос Декарха – «Есть любопытная информация, Эльдар Айдарович. Кто-то в Москве в районе железнодорожной станции «Новая» грохнул имбу с телохраном». «Кто?» — сухо поинтересовался в Минарх. «Свидетелей нам пока отыскать не удалось, но, по косвенным данным, это волчицы-маршалессы». «Каким образом? Охотницам маршалессы?» Удалось настичь инспектора Стабса, свободно передвигающегося в пространстве и во времени в пределах регулима. Они тоже имеют портативные хаб-генераторы. Все равно это нонсенс. Инбы, как правило, абсолютники. Их почти невозможно запалинговать, а тем более догнать. Не знаю, Эльдор Эйдорович, но факт остается фактом. Инба уничтожен, его обережник тоже... «И все это произошло 7 сентября в зоне, свободной от виртуального сноса. Может быть, волчиц кто-то навел на Инбу?» Молчание в трубке, потом сухой голос Авминарха «Пошлите в район инцидента 7 сентября свободного наблюдателя. Во что бы то ни стало, узнаете, почему РК охотилась на Инбу?» «Боюсь, послав наблюдателя, мы деформируем стабилизированный вариант истории узла». Выполняете. «Слушаюсь. Что мне делать с вашим сыном? Он закончил обучение и жаждет стать активным агентом внутренней зоны регулима. «Я приготовил ему другую работу. Место декарха восьмерки скоро освободится. Он займет его». «Но Теодор еще молод справится. А пока пусть поработает рядовым ликвидатором». «Еще рано активно вмешиваться в конфликты. Я посоветовал бы дать ему сначала полковничью должность». «Я подумаю». «Что мне сказать вашему сыну? Не могу же я ему отказать в приеме на работу в шестерку?» «Лучший способ ответить отказом?» «Вообще не отвечать». «Пошлите его ко мне». «Слушаюсь. Кстати, не хотелось бы выглядеть кляузником, но...» Это именно Теодор допустил утечку информации на Луне. Один из космонавтов русского отряда последней экспедиции, Викентий Садовский, наткнулся на запасной лунный терминал, а ваш сын в этот момент отвлекся и... Что значит отвлекся? Говорите прямо. Ну, он ухаживал за девушкой, не закрыл за собой дверь в терминал и... В общем, известно об этом стало только сегодня. Минутная пауза. «Где он?» «Ваш сын сейчас в Гималаях». «Я имею в виду космонавта». «Садовский благополучно вернулся на Землю вместе с другими членами экспедиции. Прошел послеполетную реабилитацию. По моим сведениям, он еще ни с кем не делился своим открытием». «Почему?» «Ваш сын все таки заметил проникшего в терминал и включил псизащиту. Вероятно, Садовский принял открывшуюся ему картину за галлюцинацию от недостатка кислорода в скафандре. Мы выяснили, что он просто заблудился, повредил антенну и случайно обнаружил вход в терминал. Когда после включения псизащиты подземный комплекс терминала исчез, Садовский мог решить, что он видел иллюзию. Мы это установим и ликвидируем утечку». «Может быть, ему тоже кто-то помог найти вход в терминал?» «Не думаю», — после секундной заминки ответил начальник службы контрразведки. «Кому и зачем это понадобилось? О терминале на Луне знают единицы». «На Луне расположены не только наши центры, но и базы РК и, возможно, следящие системы СтАПСа. «Не исключено, что началась какая-то игра в кошки-мышки по переделу зон влияния. Нам необходимо оценить угрозу и первыми нанести удар. Мы работаем...» «Плохо работаете, Зидан. Слишком много допускаете проколов». «Но на Луне мы прокололись впервые. Все, что писали в газетах и журналах о находках НЛО на Луне, о цивилизации Силинитов, это не наши утечки». «Я знаю». В разбалансировке этого слоя регулиума нет вашей личной вины, но ликвидаторы работают по вашим сведениям, по вашим сценариям, а мы в последнее время почему-то сузили ареал влияния на регулиум. Сделайте надлежащие выводы. Слушаюсь, Эйдар Айдарович, что нам делать с космонавтом? Убрать? Это будет слишком заметно. Неминуемо начнется расследование, а лишний шум нам ни к чему. Попытайтесь определить круг его знакомых, ограничьте контакты, а потом измените его Мелиссу». Хорошо, попробуем, спокойно сказал Декарх. Главное сохранить эту операцию в тайне от волчиц. Вместо ответа Эвминарх отключил линию связи. Декарх на это не отреагировал и не расстроился. Он был стар и опытен, и думал в этот момент, что изменить Мелиссу, мировую линию существования конкретного человека, довольно легко. Однако зачастую это ведет к непредсказуемым последствиям.